Соколиный глаз пел, широко открыв настоящий глаз, между тем, как стеклянный, мертвый и безо всякого интереса глядел куда-то в угол. Бледный капитан пел словно через силу, басом и очень фальшиво. На губах ползучего змея во время пения густо выступила пузырьками слюна. Красное облако отставил ногу на носок и патетически жестикулировал. Каждый разбойник пел одну строфу. Под конец настала очередь Олдшеттерхэнда, которому это было очень по душе, ибо во время пения он не заикался. Чтобы замаскировать свой малый рост, он приподнялся на цыпочки и пел нежным девичьим голосом. Бочонок опустел. Ползучий змей устал и свернулся в углу, а спящий Олшетерхэнд положил голову на плечо красного облака. «О, Фелли!» устало произнес венный Говори, пора, атаман. Тогда до завтра, — тихо пробормотал бледный капитан и уронил голову на грудь. Разбойники с трудом встали, задули свечи, зажгли факелы и подняли, зевая воротники пиджаков. В жестяном ящике булькала вода. Но тут пьяный писарь стукнул кулаком по стул и белый кролик, вскочив со сна, спрыгнул с полки и стал в испуге скакать по зале. Писарь, рванув себя за ворот рубахи, сорвал розовый галстук и рякнул еще одну штрафу. И стон зарезанных отцов, и матерей напрасный зов, и детей, и женщин крики, для нас приятнее музыки. Разбойники покинули залу, тщательно приладили на место маскировочную плиту и собрались на вершине холма. Первые лучи зари освещали окружающий ландшафт. Трава блестела от росы, в кусте насвистывал дрозд, на липе, зажав в зубах орех, застыла белка, но, подведев на мальчишек, вдруг спиралью помчалась вверх по стволу и скрылась в шелестящей листве. Город в долине был окутан туманом. Только тридцать колоколин, проткнув густую перину, чернели на фоне ясного утреннего неба. На востоке, за городом, поднималась нежно-розовая стена облаков. «Глядите-ка!» — «Рубанок», — испуганно сказал соколиный глаз, поднял его, поднес близко-близко к глазу, обнюхал и, молча, с многозначительным видом, Показал разбойникам. На этом месте мы вечером спрыгнули со стены. Рубанка здесь не было. Как он вообще сюда попал? Отличный рубанок. А нам-то что с того? Если нас кто выследил, кисло придется. Озявшим разбойникам страх сковал руки и ноги. Воспаленными от бессонной ночи глазами, они недоуменно глядели друг на друга. «Пропали наши головы!» — высокопарно воскликнул Красное облако. Бледный капитан хладнокровно сунул рубанок за пазуху между пиджаком и жилетом. «Что значит «пропали»?» Красное облако отставил ногу на носок и поднял руку. «Об этом будет сказано так». Осенью года 1899 -го, грозная шайка разбойников города Вюнсбурга посетила королевский виноградник темной ночью. Вздор! Нас они так быстро не застукают. Пошли по домам, посоветовал бледный капитан. Рубанок я прихвачу для нашей кладовой рассыпавшись в разные стороны, разбойники по многочисленным тропкам стали спускаться с холма. Олд Шеттерхенду удалось незаметно проскользнуть в кухню, где он обычно спал на старом диванчике. С любопытством наблюдал он некоторое время за своей сестрой, золотушной белошвейкой на два года старше его, которая тоже спала в кухне. Во сне она беспокойно металась на кровати, Синюшные губы ее шевелились, а худая рука свисала до самого пола. Олд Шеттерхенд положил на стул рядом с сестрой помятую гроздь, прокрался к буфету, выпил молока из глиняного горшка и долил водой ровно столько, сколько отпил. Не спуская глаз со спящей, он тихонько разделся и с величайшей осторожностью улегся на скрипучий диван. Король воздуха застал отца, пожилого комива Ежера, с мохнатой седой бородой, за сбором вещей. Старик поглядел вслед сыну и продолжал не спеша укладывать образцы в чемоданчик. Злосчастного гаремека нужда не выпускала из когтей. Писарь, прежде чем уйти из дому, привязал дверной колокольчик, чтобы никто не услышал, как он вернется весело пританцовывая, шел он по своей улочке, размахивал в воздухе тросточкой и тихонько напевал из тон зарезанных отцов «Ого-го!» Он спокойно толкнул дверь и колокольчик зазвонил на весь дом. Господин Видершейн, сапожник, отвязал его и ждал сына, зажав в руке шпандырь, Безмолвно загробастов в писаря он кинул его поперек колен. И вот уже тоненькая тросточка валяется на полу, а писарь дрыгает руками и ногами. Венету, не соблюдая никаких мер предосторожности, шел по темному коридору, и эхо разносило звук его шагов. Перед красной лампадкой, горящей вмурованной в стену статуэткой Божьей Матери, он остановился и, опершись о стену, положил голову на руку. Он долго стоял так, ни о чем не думая. Но внезапно ощутил неодолимое желание потушить неугасимую лампаду. Вокруг него разлилась глубокая чернота. Медленно побрел он к себе в комнату. Бледный капитан презрел лестницу. Вкарабкавшись по громотводу, он влез в свою коморку через окно. Первые лучи восходящего солнца осветили верхушку каштана в саду трактирчика. Бледный капитан, обнаженный, встал перед окном. Повязав на бедра красный лоскут, он серьезно и обстоятельно проделал несколько упражнений с утюгами. Воскресным вечером рыжий рыбак в синий, словно школьная тетрадь шерстяной куртки, свирепо набычившись и выпетив нижнюю губу, Энергично шагал к прославленному винному погребу под тремя каштанами. Брань его разносилась далеко по улицам города. Разреженные женщины с большими молитвенниками и четкими в руках, по одиночке, парами и рядами шли в церковь. Съело солнце, звонили колокола. Перед одноэтажным домиком сапожника Видершейна в шлос-гассе на ручной тележке сидел Олдшеттерхенд болтал ногами и посматривал на заставленные геранями маленькие окошки. Время от времени он чуть слышно насвистывал разбойничий гимн «Долой тиранов» и шептал «цссс». В ответ рыжая с белыми пятнами кошка, примостившаяся между цветами на солнце, поворачивала голову и в упор сердито глядела на Олдшеттерхенда. В остальном все оставалось без изменения. Семейство Шейн сидело за утренним кофе. — Фью, фью, фью! — заливалась канарейка. — Тсс! — шепнул еще раз Олд Шеттерхэнд. Между цветочных горшков появилась согнутая в локте рука писаря. Покачавшись раз-другой, рука усиленно замахала Олд Шеттерхэнду, уходим прочь из переулка. Писарь был нынче под домашним арестом. Олд на цыпочках покинув шлосс-гассы, помчался к шайке, собравшейся перед крошечной парикмахерской господина Адама Рейна и доложил, как обстоит дело. Бледный капитан только что обсуждался со своими людьми, не побриться ли ему. Когда он стоял против солнца, на его верхней губе золотился тонкий пушок. Он решительно шагнул в дверь. «Постричь, господин Беновен?» «Нет, сегодня только побрить. «Как летит время! Вашего батюшку я брил немало-немного лет тридцать, а еще раньше вашего дедушку. А теперь и вы уже на очереди». «Да, старею, ничего не поделаешь», — сказал, улыбаясь, господин Рейн, и его бритва заскользила по нежной коже атамана. Сияя, вернулся бледный капитан к разбойникам, и вызывающе спросил, хорошо ли его побрили, и не порезал ли его этот Рейн. Мимо них прошел отец Олд Шаттерхэнда в отутюженном воскресном костюме и в начищенных до блеска сапогах. Разбойники смущенно поздоровались с ним. Господин Фиркант приложил указательный палец к шляпе и улыбнулся. По воскресеньям господин Фиркант бывал в отличном расположении духа. Щелчком сбросив едва заметную пылинку со своего рукава, он проследовал дальше. Разбойники россой припустили на городской луг. Вдруг раздался пронзительный свист долой тиранов, и послышалось тяжелое дыхание. Размахивая над головой тоненькой тросточкой, за ними во весь дух мчался писарь. Возле лавки господина Рюкина Мясника, торгующего кониной, они остановились. На вывеске была намалевана лошадиная голова. Перед лавкой стоял Тихоня, вонзив зубы в кусок конской колбасы, он внимательно разглядывал витрину. Король воздуха заржал и легнулся Тихоня перестал жевать. — Господи боже мой, как можно торговать кониной? сказал писарь вы понимаете что всю жизнь тебя презирали торговцы канины это ведь почти как евреи только те убивают христианских детей и на их крови замешивают мацу говорят так еврей Гейм делал дурак ты набитый все это чепуха я точно знаю что никогда вообще ни один еврей ничего такого не сделал и его — заржал король воздуха. Тихоня положил колбасу на выступ стены. «Торговать кониной! Что уж тут скажешь!» — крикнул писарь и испугался. Он заметил господина Рюкина, еле втиснувшего свое массивное туловище в крошечное окошечко над лавкой. Опершись на гигантские лапища, господин Рюкин поглядывал на небо, не обращая внимания на разбойников — Их брезгливость его мало заботила. О-хо-хо, ох, конская колбаса. Да я сожру ее, сколько хотите, убежденно заявил Писарь. Тихонь робко потянулся за своим куском. Городской луг со всех сторон обступали старые деревья. Когда на нем не проводили строевых учений, горожанки белили здесь белье. Нынче же, в воскресенье, на лужайке показывал свое искусство скороход. Вокруг всей площадки тянулась черная кайма нетерпеливых зрителей, то тут, то там мелькало белое платье или яркое пятно цветной блузки. Посередине луга, на стуле, отставив назад одну ногу, стоял человек в красном трико. Размахивая руками, он выкрикивал «Три марки тому из почтенной публики, кто пробежит со мной час» и не даст себя обогнать. У него были короткие ноги с мощной мускулатурой, и под носом торчали черные усы. Рядом со скороходом стояла маленькая костлявая женщина с изможденным равнодушным лицом, его мать. В руках она держала помятую оловянную тарелку. Бледный капитан вопросительно глянул на разбойников. — Ого-го! Ты должен принять вызов, атаман! бледного капитана задрожали губы, и растерянная улыбка промелькнула на лице. Он вступил в круг. И сразу вырвался вперед на сто метров, а скороход бежал рассой, следом высоко подняв согнутые руки. Видно было, как равномерно двигались взад и вперед локти, словно поршни паровой машины. Очень скоро атаман, подгоняемый восторженными криками шайки, перегнал его уже на целый круг. «А сопляк, гляди, вправду, заработает три марки!» — воскликнул рыжий рыбак. По толпе волной пробежало возбуждение. Мать скорохода между тем обходила соловянной тарелкой зрителей, а если ей ничего не давали, равнодушно шла дальше, тупо глядя перед собой. Атаман уже задыхался и несколько снизил темп, Пробегая мимо своих людей, он слабым жестом отклонил их восторженные крики, оглянулся на своего соперника и заспешил дальше. Но вот между бегунами расстояние стало заметно уменьшаться. Атаман бежал медленнее, а скороход в ровном темпе под громовой хохот публики и ступленный рев шайки нагнал и перегнал бледного капитана. Еще через круг — Тот выдохся окончательно и сдался. Разбойники бесшумно покинули поле боя. Человек в красном трико продолжал бег под палящими лучами солнца вдоль черной цепочки зрителей. По лицу бледного капитана катились крупные капли пота. «Скороход сплутовал», — задыхаясь, — прохрипел он. «Он бежал по меньшему кругу, иначе бы ему меня не перегнать» так пошли назад и устроим скандал. Брось, плевать я хотел на его три марки. Но все-таки ты выдержал целых полчаса, сказал писарь, глядя на часы. То-то, погоди вот в следующий раз. Предлагаю сходить к булочнику Шлауху. У него сегодня творожный пирог. А сейчас ровно четыре. Видите, пирог как раз вынимают из печи. «У меня нет денег!» — заявил Олд Шеттерхенд. «Зато у меня есть!» — воскликнул писарь. «Семьдесят фенигов!» Утром отец послал меня к заказчику с чиненными башмаками, а я спросил на семьдесят фенигов больше. «Ну, милый мой, если об этом узнает твой отец, то не узнает. Боже мой, я уже с которых пор так делаю!» Заказчики у отца и не спрашивают, они привыкли, что он дорого берет. Болошник и трактирщик Шлаух был человек набожный, жирный и бледный. Разбойники остановились перед его витриной. Писарь купил себе и остальным семь кусков пирога, которые господин Шлаух выдал им через специальное окошечко. Олд Шеттерхенд пожелал, чтобы его кусок посыпали еще сахаром. Но писарь вдруг выплюнул кусок, поглядел на разбойников и сказал. — От пирогата, несет керосином? — Господин Шлаух, от пирога несет керосином? Все, возмущаясь, протянули полуобгрызненные куски обратно господину Шлауху. Тот, боязливо оглядываясь на посетителей, попивающих за столиками вино, с ужасом обнюхал пирог. Керосином быть не может. Попробуйте сами. От моего пирога несет керосином? Удивился господин Шлаух, лизнув его языком. Но ведь правда несет. Это же сразу заметно, сказал убежденно бледный капитан и скорчил гримасу. Рядом, верно, стоял бидон с керосином. Ай-яй-яй-яй-яй! взволнованно закричал булочник. «Такого у меня не бывает!» Он нервно передвигал по столу огрызки. «А я, значит, говорю вам, от него несет керосином. Вы обязаны заменить нам пирог. Мы ведь заплатили. Отрежьте от другого места!» Дрожащей рукой булочник еще раз передал в окошечко семь кусков. «Олд Шеттерхенд» Снова пожелал, чтобы его кусок посыпали сахаром. Разбойники откусили. «Клянусь, и от этого несет керосином!» — сказал писарь. Булошник побагровел. «Я ничего не чую!» — прокричал король воздуха с набитым ртом. «Осел!» — прошептал писарь. «Нет, господин Шлаух, это недопустимо!» «От творожного пирога несет керосином! Тут уж вы должны признать нашу правоту!» И они снова протянули в окошечко обгрызанные куски. Булочник обнюхал их, сложил, передвинул, нагромоздил один на другой и в конце концов обратился к жене. «На-ка! Попробуй! Гони ты этих паршивцев в шею! Ничем от нашего пирога не несет!» Улышник с грохотом закрыл окошечко. «Откройте!» — писарь застучал по задвижке. «Пошли в лавку!» «Я не пойду там, мой отец!» — сказал Олдшедршхенд. Разбойники, теснясь и толкаясь, вошли в лавку. «Мы бы не стали придираться. Но раз уж мы заплатили, — начал писарь, — Господи Иисусе, если об этом узнают...» У хозяйки перехватило дыхание. Она с неестественным спокойствием поглядывала на мальчишек, а супруг ее, отвернувшись к полке, растерянно обнюхивал края огромного, еще не нарезанного пирога, из-под тяжка наблюдая за посетителями, тихо потягивающими венцом. «Боже правый! Если об этом узнают, — очень громко сказал писарь в сторону посетителей, — Бледный капитан протиснулся вперед. «По совести говоря, вы должны вернуть нам деньги». Хозяин с хозяйкой, облегченно вздохнув, торопливо стали отсчитывать деньги. А капитан добавил, «Если матери случится продать протухший поросячий желудок, так она принимает его обратно. Это же ясно. Я вас просто не понимаю». «Значит, то есть вон он сидит» прошептал вдруг король воздуха, увидев учителя Магера. «Значит, то есть я пошел». Виннету -э отправился вместе с Олдшеттерхендом. Неделю-другую назад Олдшеттерхенд сунул в землю сливовую косточку, чтобы из нее выросло деревце. Им с Виннету -э долго пришлось искать, прежде чем они нашли это место. Наконец... Олдшедерхенд увидел крошечный, не больше спички, нежный стебелек, на котором уже были три сердцевидных листочка. Вот моя молодая слива! воскликнул он. Они опустились на колени. Вокруг валялись разбитые горшки, продавленные, непригодные к употреблению ведра, бутылки, фаянсовые осколки, вонючие овощные отбросы. Это была городская свалка, любимое место прогулок Олшедерхэнда. Здесь же был старый пруд, затянутый зеленой тиной, заросший по берегам орешником. В нем водились саламандры. Олд Шеттерхенд осторожно нажал на стебелек указательным пальцем, и когда отпустил, тот упруго выпрямился. Да он уже накопил селенок! Они уселись, На земь по обе стороны стебелька раздвинули ноги и уперлись друг другу в пятки, так что стебелек оказался посередине. — Сколько еще времени понадобится, чтобы на нем что выросло? — пригорелся ту и тоже нажал на стебелек. Олл Шеттерхенду в воображении уже рисовалось раскидистое дерево. — Все, что оно уродит, принадлежит мне и тебе, а вырастет оно быстро, земля здесь хорошая. Ему нужно много солнца и дождя. Олд Шеттерхенд, поглядев вверх на затянутое тучами небо и снова на стебелек, почувствовал, как у него защемилось сердце от того, что он, такой еще маленький, сидит возле маленького растеньица. Время казалось ему неодолимым. тогда нибудь когда я вернусь домой, вернусь незнакомым никому чужеземцам, Стебелек этот будет огромным деревом, и ему нужны будут подпорки. Мы могли бы, собственно, уже сейчас сделать ему подпорки. Как ты думаешь? — спросил Виннету и вынул спички из коробки. Они воткнули спички в землю у самого стебелька и крепко-накрепко привязали его. Но щемящее чувство не оставляло Олджер Хэнда, да и Виннету, Точно в забытии глядел перед собой. Оба они уже не думали о растениице, они думали о будущем. Растенницы осталось где-то далеко позади. Первым очнулся в и снова посмотрел на стебелек. А не хочешь ли, как, по-твоему, неплохое удобрение? Предложил он и сразу повеселел. Сначала он Шатерхент. Кинул на него возмущенный взгляд. — Точно, удобрение, — заверял винный тум. — Думаешь, можно? — Повредить ему это, вообще говоря, не повредит, — сказал озабоченно Олл и лицо его озарилось улыбкой. Они поднялись, где прозрачные струйки скрестились, мальчишки отступили, и струйки попали на затрепетавший растенец. Потом они пошли к саламандровой лужи. По ней плавала широкая гнилая доска. Отталкиваясь какими-то деревяшками, они катались на доске по пруду, пока не спустилась ночь. Только тогда, потные и возбужденные, они побежали по домам. Все случилось нежданно-негаданно. Как-то раз сидевшие в трактире вдовы Беномен 14-летние мальчишки-ученики Осмеяли шагавших мимо разбойников. Тогда-то писарь и предложил зайти в трактир, что до сих пор считалось зазорным и недостойным, однако отвечало давно подавляемой мечте. С той поры разбойники немало времени провели в трактирах, и напиться до пьяна полагали делом своей чести. Авторитет писаря рос, ибо он всей душой отдавался этому занятию, и всякий раз бывал изрядно пьян. Сборище в зале, к отчаянию Олдшеттерхэнда, проводились теперь лишь от случая к случаю. Разбойники, лежа на солнечной лужайке неподалеку от замка, поджидали бледного капитана. ту задумчиво жевал травинку. Бледный капитан медленно взбирался на холм. В руках он держал грязную, без обложки, книжицу Карла Мая. Несколько мгновений он молча, внимательно поглядывал сверху вниз на разбойников. — Как вы думаете, что случилось? — Вот уж никогда бы не поверил. — Виннету пристрелили. — Болтай больше. — Да вот он сидит, — засмеялся писарь и показал на Виннету. — Так я же говорю о настоящем Виннету. В книгах Карла Мая яростно заорал бледный капитан. «Веннету -э убит?» — тихо переспросил Веннету. -э «Невозможно». «Как это случилось?» «Да вот, против него было две-три сотни, кажется. Даже пять сотен индейцев племени Силу. Они настигли его в какой-то пещере с одним-единственным выходом. Его смертельно ранило. Эти трусы выпустили не то шестьдесят, не то семьдесят стрел, и, не переставая, стреляли наугад». Войти внутрь не осмелился, ни один. «Да, но где же был в это время Олд Куда мог он запропаститься в такую минуту?» — спросил взволнованный Винету. Взгляды Олд и всех остальных разбойников были прикованы к бледному капитану. В том-то все и дело. Его как раз захватили в плен, но он заподозрил неладное. Порвал веревки, которыми был прикручен к пыточному столбу. И тут, доложу я вам, совершил настоящий подвиг. День и ночь он скакал без устали. Он даже не скакал, а летел на своем ри. И все-таки опоздал. На какую-то долю секунды. Через минуту-другую после прибытия Олдшаттерхенда Венетту скончался на его руках. Вот, прочтите сами его последние слова. Мне и выговорить их не Олд Шеттерхенд сказал, Сотни раз ты спасал мне жизнь, Мой краснокожий брат Виннету. Я же пришел слишком поздно. И он прослезился. Разбойники сидели молча с горящими глазами, И мерещился дикий запад и пещера, В которой испустил дух Виннету. ту. Шеттерхенд Видел бесконечные ряды грубо размалеванных индейцев племени Сиу, видел, как они скачут по залитым солнцем прерием, и где-то в дальней дали, там, где прерий сходится с небом, чернеет крошечная точка, разбойничья шайка, тотчас готовая открыть огонь.